Глава 7. В эту ночь разбушевался ураган. Он не кончился с наступлением утра, и продолжался весь день. Это очень расхолаживает маршировать в дождь, да к тому же еще и холодный. Лично я всегда ненавидел грязь, и почему-то всегда получалось так, что мне приходилось шагать чуть ли не во все века по непролазной грязюке. Мы пытались найти отражение, где в этот момент не было бы дождя. Но не тут-то было. Мы могли дойти до Амбера, но дойдем ли мы до него в насквозь промокшей одежде под грохотание грома и сверкание молний? На следующее утро температура резко упала, и весь мир оказался накрытым грязным серым облаком, из которого валили хлопья снега. При дыхании у нас изо рта вырывался пар. Войска были плохо к этому приготовлены, если, конечно, не учитывать маленьких волосатых людей, и мы приказали двигаться им немного быстрее, чтобы как можно скорее вывести их из холодного отражения. Карта с изображением Амбера указывала, что там стояла теплая сухая осень, а ведь мы все ближе и ближе подходили к реальной земле. К полуночи второго дня нашего похода мы успели испытать снежную бурю, холодный дождь и нормальную сухую погоду. Был отдан приказ устроить лагерь, а затем выставить тройные секреты караулов. Если учесть, что наши солдаты были вымотаны до предела, значит, нам следовало ждать нападения. Но наше войско действительно очень устало и почти не могло передвигаться. Нападение произошло несколькими часами позже, и во главе его находился Джулиан, насколько я понял по описанию уцелевших. Удар последовал по самой уязвимой нашей позиции, периферии основного лагеря. Зная я, что это будет Джулиан, я бы использовал его карту, чтобы подавить его, но я узнал об этом слишком поздно. Мы потеряли примерно две тысячи человек, когда внезапно наступила зима, и я пока еще не был в курсе, сколько воинов уничтожил Джулиан. На следующий день мы попадали в засаду за засадой. Такое крупное войско, как наше, не могло ничего поделать против молниеносных атак Джулиана на фланге. Нам удалось уничтожить несколько сот его солдат, но совсем немного — одного на каждые пять наших в полдень мы пересекли долину идущую параллельно морскому берегу орденский лес был от нас к северу амбер точно впереди легкий ароматный бриз был заполнен запахами земли и растений изредкасть деревьев опадали листья амбер находился от нас примерно в пятидесяти милях точнее в восьмидесяти в это утро стали собираться облака пошел жуткий дождь, а в небе засверкали молнии. Ураган прекратился так же быстро, как и начался. Солнце высушило все вокруг. Через некоторое время мы ощутили запах дыма. Чуть позднее мы заметили его вокруг нас. Затем вверх начали подниматься языки пламени, Они двигались к нам, как будто подбираясь, и чем ближе они подступали, тем жарче становилось окружающим. Где-то в задних рядах поднялась паника, раздались крики, колонны войск сломали строй и кинулись вперед. Мы побежали. Хлопья пепла падали на нас со всех сторон, и дым становился все гуще и гуще. Мы неслись вперед, а огонь, казалось, подступал все ближе и ближе. Целые полосы огня застилали небо, с которого беспрерывно доносились раскаты грома. Жаркие, обжигающие волны хлынули на нас со всех сторон. Деревья, мимо которых мы бежали, почернели, листья скорчились, а кустарник задымился. Насколько хватало глаз впереди, нас не поджидало ничего хорошего, кроме огня. Мы побежали еще быстрее, не сомневаясь, что скоро будет еще хуже. И мы не ошиблись. Деревья-великаны начали падать поперек нашего пути. Мы перепрыгивали через них или обходили стороной. Стояла удушающая жара, дышать было нечем. Олени, волки, лисы, кролики неслись рядом с нами, не обращая внимания на своих естественных врагов. А воздух над клубами дыма казалось, был заполнен криками птиц. Поджечь этот старинный лес, такой же древний, как и Орденский, показалось мне святотатством. Но Эрик был принцем Амбера и скоро будет его королем. И, может быть, будь я на его месте, я тоже... Волосы и брови у нас были подпалены, в глотке пересохло. Скольких жертв нам будет это стоить? Семьдесят пять миль, покрытых лесом, лежали между нами и Амбером. Примерно пятьдесят миль по лесу мы уже прошли. «Блейз!» — хрипло крикнул я. «Через две-три мили отсюда дорога приведет к развилке. Правая тропа быстро приведет нас к реке Ойзен, ведущей к морю. Думаю, это наш единственный шанс». Вся эта долина будет выжжена. Наше спасение — вовремя достичь воды. Он кивнул. Мы понеслись вперед со страшной скоростью. Но огонь опережал нас. Задыхаясь, мы добрались до развилки, сбивая пламя с наших дымящихся одежд, вытирая копоть с лица, выплевывая пепел из пересохших ртов проводя руками по волосам, где тлели огоньки. «Еще с четверть мили, не больше», — произнес я. Несколько раз меня ударяли тлеющие ветки. Все лицо и открытые участки кожи пульсировали от лихорадочной боли. Мы бежали по горящей траве вниз по склону холма и, добежав до его подножия, заметили впереди воду. Мы побежали еще быстрее, хотя раньше считали, что это невозможно. С разбегом мы кинулись в воду, и ее приятная прохлада обняла нас. Мы с Блейзом старались плыть как можно ближе друг к другу, а течение подхватывало нас и несло по извилистому руслу Ойзена. Ветви деревьев над нашими головами были похожи на огненные лучи в серебре. Когда они с треском ломались и падали, нам приходилось либо уворачиваться, либо нырять как можно глубже, чтобы избежать ушибов и ожогов. Вода вокруг нас шипела, по ней плыли обуглившиеся деревяшки, а головы уцелевших воинов были похожи на кокосовые орехи. Через несколько миль мы оставили за собой горящий лес, и перед нами расстилалась плоская низкая поляна, ведущая к морю, Это было идеальным местом для засады лучников Джулиана. Я сказал об этом Блейзу. Он согласился со мной, но заметил, что не знает, чем тут можно помочь. И я был вынужден согласиться с ним. Лес все еще пылал вокруг нас, пока мы плыли по течению. Казалось, прошли долгие часы, хотя на самом деле это было не так, прежде чем наши страхи превратились в действительность. На нас обрушились тучи стрел. Я нырнул и длительное время находился под водой. Так как я плыл по течению, то мне удалось преодолеть большое расстояние, прежде чем я вынырнул. Но когда это произошло, вокруг меня снова стали падать стрелы. Один бог знает, какая из этих стрел могла оказаться для меня последней. Но я не стал ждать. Опять набрал полную грудь воздуха и ушел под воду. Рука моя коснулась дна. Я на ощупь пробирался сквозь лабиринт подводных камней. Я оплыл очень долго, как только смог, а затем вынырнул у правого берега, постепенно выдыхая воздух по мере приближения к поверхности. Я вынырнул, глубоко выдохнув воздух всей грудью, и вновь нырнул, даже не взглянув, что делается на поверхность. Так я плыл до тех пор, пока мои легкие, казалось, не начали разрываться. Я вынырнул. На этот раз мне не повезло. Одна из стрел вонзилась мне в руку. Мне удалось снова нырнуть и сломать ее у наконечника, когда я достиг дна. Затем я вытащил острие и продолжал плыть извиваясь всем телом и помогая себе одной рукой я понимал что когда вынурну в следующий раз то стану прекрасной мишенью для стрелков поэтому я заставлял себя плыть все дальше пока в моих глазах не заплясали красные искры и не помутилась в голове наверное я оставался под водой не менее трех минут наконец я вынырнул снова ничего не произошло. И я перевел дух, тяжело дыша. Затем я осмотрелся вокруг. Деревьев тут почти не было, и огонь сюда не дошел. Оба берега были пустынными, на реке также ничего подозрительного не наблюдалось. Могло ли случиться, что я остался один, вышедший из этого ада? Это казалось мне невероятным а что если это так и на самом деле в конце концов нас было слишком много когда мы начинали этот поход сколько нас осталось не знаю я был полумертв от усталости и все тело мое горело и жгло каждый кусочек моей кожи казалось был как в огне но вода стояла настолько холодной что я весь дрожал и вероятно был синим от холода. если я вообще хотел остаться живым, мне надо было выбраться из воды, но сперва я решил проплыть под водой еще несколько раз прежде чем выбираться на берег. я вцепился в прибрежный кустарник немного передохнул и выполз на сушу. я перекатился на спину и огляделся вокруг. Я не узнавал местности, хотя пожар сюда и не добрался. Справа от меня рос густой кустарник. Я пополз к нему и там свалился лицом в землю, мгновенно заснув. Когда я проснулся, первой моей мыслью было, что напрасно я это сделал. Как все болело! У меня не было места, которое не болело бы, и к тому же меня тошнило и бил внутренний озноб. Я пролежал так несколько часов и, в конце концов, с трудом дополз до реки, где с жадностью напился. Затем я опять вполз в кустарник и задремал. Когда я пришел в себя во второй раз, мне все еще было плохо, но чувствовал я себя немного лучше. Я дошел до реки и с помощью карты Блейза обнаружил, что он жив. «Где ты?» — спросил он после того, как мы вступили в контакт. «Понятия не имею. Мне повезло, что я вообще где-то. По-моему, я недалеко от моря. Слышен плеск волн. Ты рядом с рекой?» «Да». «На каком берегу?» На левом, если смотреть по направлению к морю. Тогда оставайся на месте. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Сейчас я собираю остатки нашего войска. Со мной уже две тысячи человек, так что Джулиан не подойдет к нам близко. Каждую минуту к нам подходит все больше и больше людей. И это неплохо, — заметил я. На этом наш разговор закончился. Вскоре я снова заснул. Во сне я услышал, как кто-то пробирается сквозь кустарник и тут же притаился. Раздвинув несколько веток, я осмотрелся. Это были три солдата с красной кожей. Я выпрямился, почистил одежду, пригладил рукой волос и выступил вперед. — Я здесь, — объявил я. Услышав чей-то голос, двое из них выхватили мечи и приняли оборонительную позу. Но они быстро справились с растерянностью, улыбнулись и, отдав мне честь, проводили в лагерь. Он был приблизительно в двух милях отсюда. Я дошел до него, умудрившись не склонить спины по дороге. Встретивший меня Блейз сообщил, — Нас уже больше трех тысяч. Затем он вызвал военного врача, чтобы тот позаботился обо мне и, главным образом, о моих ожогах. Ночь прошла спокойно, никто на нас не нападал. Всю ночь и весь следующий день к нам присоединялись остатки нашего войск. Нас стало уже пять тысяч, а в отдалении виднелся Амбер. Мы спали всю следующую ночь, а наутро отправились в путь к полудню мы проделали примерно пятнадцать миль. Нигде не было видно ни малейшего признака войск Джулиана. Моя боль от ожогов стала проходить, бедро я почти не чувствовал, но плечи и руки давали о себе знать. Причем иногда становилось так больно, что хотелось орать во все горло. Мы продолжали идти вперед и вскоре оказались в сорока милях от Амбера, Погода стояла хорошая, находившийся ранее слева от нас лес был выжжен и стоял черный, как деготь. Огонь уничтожил почти весь кустарник в долине, и это было нам на руку. Ни Джулиан, ни кто другой теперь не могли устроить нам засаду. Мы бы заметили их за милю. До захода солнца мы прошли еще десять миль и расположились на отдых на берегу. На следующий день я вспомнил, что скоро должна состояться коронация Эрика, и напомнил об этом Блейзу. Мы почти потеряли счет дням, но, подумав, вспомнили, что несколько дней у нас еще в запасе. Мы совершили марш-бросок до полудня, а затем там же отдохнули. К этому времени мы находились в двадцати пяти милях от подножия Колвера. К сумеркам это расстояние сократилось до десяти миль, и мы продолжали продвижение вперед. Только в полночь мы сделали привал. Теперь я себя чувствовал относительно неплохо. Я сделал несколько выпадов шпагой, и у меня при этом ничего не ойкнуло. На следующий день мне стало совсем хорошо. Мы добрались до подножия Колвера, где нас поджидало все войско Джулиана вместе с матросами Каина, которых перевели в сухопутные войска. После долгой и упорной битвы мы победили их. У нас оставалось примерно три тысячи солдат, когда мы покончили со всеми отрядами, которые бросил против нас Джулиан. Сам он, конечно, исчез. В ту ночь мы праздновали победу. Но я был напуган и сообщил об этом Блейзу. Три тысячи солдат против Колвера. Я потерял флот, а Блейз потерял все свое войск. Я не мог смотреть на это равнодушно, и мне это не нравилось. Но на следующий день мы начали подъем. На колвер шла огромная лестница, позволяющая находиться на ней одновременно не более двух человек в ряд. Однако вскоре она сузилась, и мы были вынуждены идти друг за другом гуськом. Мы поднимались по лестнице, когда пошел дождь. Путь наверх стал круче, камень более скользким. Поднявшись примерно на четверть высоты колвера, мы встретились с колонной вооруженных людей. Они столкнулись с нашим авангардом, и несколько наших воинов свалились мертвыми. Нам удалось немного потеснить противника. Так продолжалось в течение часа. К этому времени мы поднялись приблизительно на треть высоты Колвера. Впереди нас оставалось все меньше и меньше наших воинов, и линия стычек подходила все ближе и ближе к нам с Блейзом. Хорошо, что наши солдаты были сильнее воинов Эрика. Раздавалось брицание оружия, короткий крик, и человек пролетел мимо. Иногда это был краснокожий, изредка мохнатый, но чаще всего он был одет в форму войск Эрика.